Миндалев. Моление Даниила Заточника. Казань. 1914 год. Зарубин. Редакция. слова Даниила Заточника. Памятники древнерусской литературы. Том 3. Ленинград. 1932 год. Как и в случае со словом, автор нам неизвестен. Судя по содержанию произведения, он, видимо, был небогатым дворянином, Возможно, бывший раб одного из суздальских князей. Заточник на древнерусском значит заключенный, и поэтому было высказано предположение, что моление написал опальный слуга, которого князь посадил в тюрьму. Подобное объяснение обстоятельств, в которых было написано произведение, весьма уязвимо. Моление — не биографический документ, а сатира. В вычурном риторическом стиле автор умоляет князя использовать его, автора, таланты. Он представляет себя как гонимого бедняка и признает свое отвращение к военной службе, но похваляется своим умом и образованием и предлагает себя на должность княжеского советника». В качестве свидетельства собственной мудрости он включает в свое моление огромное количество цитат из Библии, физиолога, пчелы, повести о Бакире Премудром и так далее. Его тон то смиренный, да подобострастие, то высокомерный или даже революционный. Временами он жаждет богатства, затем высмеивает тех, кто прильчается красивыми одеждами и богатой едой. Он ненавидит возможность княжеского предложения жениться на богатой девушке, и на этот случай превосходит себя в оскорбительных речах против женщин. Но, представляя себя жена ненавистником, он также отказывается стать монахом, и находит достаточно выразительные слова, чтобы объяснить свое отвращение к монашеству. Действительно, в одном из вариантов моления горячие высказывания автора против черного духовенства и бояр приобретают политическое значение. В определенном смысле моление — это документ, протестующий против человеческой тупости и социального неравенства, Яркая апология мудрости. Автор был, безусловно, хорошо образованным человеком острого ума. Не менее замечательным светским документом, хотя и абсолютно другим по содержанию и тону, является автобиография Владимира Мономаха, которая составляет главную часть его поучения. Шляков о поучении Владимира Мономаха Журнал Министерства народного просвещения. Номер 329. 1900 год. Страницы 96, 138 и 209, 258. Ивакин. Князь Владимир Мономах и его поучения. Том 1. Москва, 1901 год. Алексеев Англосаксонская параллель к поучению Владимира Мономаха. 1935 год. Страницы 39-80. Орлов. Владимир Мономах. Москва, Ленинград, 1946 год. Тогда как автор моления Даниила, один из немногих книжников того времени, Владимир Мономах – солдат и государственный деятель, который просто описывает свои дела. Но делает он это с несомненным литературным талантом, который он, видимо, развил интенсивным чтением. Его автобиография не только проникнута высокими идеями, но и обнаруживает его вкус к здоровой жизни с ее простыми удовольствиями, а также восхищение красотой природы. В заключение этого раздела следует сказать, что наше знание русской литературы киевского периода лишь фрагментарно. Так много рукписей того времени погибло,